Глава 60 Арина Мы приземлились в столице и нас встречали всем табором. Тетя, с уже зажившей ногой, Мирослава Илларионовна и даже Максим. Судя по всему, все сильно соскучились по деткам. Дай мне моих мальчиков! Я уже заказала трех педиатров, все ждут нас дома. Мы с Матвеем закатывали глаза так как детям явно было намного лучше. Они уже во все активничали, гулили и пытались улыбаться. Ярослав даже почти научился держать голову. «Мой герой!» Трофимов нес люльки. Нянь мы отпустили сразу после выхода из аэропорта. «В ближайшие сутки с нами будет орда родственников». Я же немного выдохнула. Когда малышню отпустила, а мы оказались дома, то стало понятно, что зря я так волновалась и нервничала. Все же хорошо. На самом деле все было неплохо, и я радовалась прошедшей поездке в несколько раз сильнее. И пусть из-за болезней деток я выпала из блога и снова накопила долгов, теперь все наладится, а я постараюсь больше не переживать на этот счет. Психолог меня уже потеряла, надо к ней сходить но сначала работа, работа и еще раз работа. Поэтому, как только все приехали и мы разложились, я с тетей пошла наверстывать упущенное. Матвей лишь недовольно смотрел, как я записываю рекламу, делаю несколько рекламных сториз и разбираю гору подарков и материалов для дела. Затем в ход пошли дети. Конечно же, я старалась их не трогать по возможности, и выбирать ракурсы, чтобы не видно было лица. Все игрушки тщательно промывала, а специальные средства тестировала на себе. Но все равно взгляд маячившего в коридоре Трофимова словно испепелял меня заживо. Раньше так не было. Что-то изменилось? С другой стороны, он тоже быстро слинял на работу. Я все понимала, ведь это важно, и отпуск и так был длинным. У всех накопились дела. «Милая, а теперь рассказывай, как там у вас все». Пока Мирослава отправила своего мужа и сына на рабочие места, а сама мучила трех несчастных педиатров, что пять раз мне сказали о том, что все в норме, тетя подловила меня. Смотрела, главное, еще так, с прищуром, будто я от нее скрыла что-то важное. Хотя ладно, скрыла. Ведь она лучше других знает, что цветов мне отродясь не дарили. Да и не рискнула бы я крутить с кем-то, когда у тебя за спиной. Хотя нет, был один букет, но тот таинственный поклонник больше не давал о себе знать. Наверное, испугался стори с новых с тонкими намеками. Ну, в принципе, логично. Тетя, давай не будем на эту тему. У нас ничего, но мы попробуем подумать в этом направлении. Говорила осторожно, так как почему-то не хотела выдавать всю информацию. Тетя переступила через костыль, который, по моим наблюдениям, ей не сильно-то был и нужен. В то же время я рада, что гипс удалось снять быстрее. Это же красота. Теперь чуть-чуть восстановиться, и можно будет скакать с внуками перевес. В смысле, подумаем, Ариночка, что у вас там такого случилось? Я скоро домой, так что давай рассказывай. Несказанно удивилась. В смысле домой? Посмотрела на нее с недоверием. Вообще-то я рассчитывала, что они побудут тут с нами. Мы с самолета устали очень. Тем более няня придет только к ночи. Да и как бы нога у тети зажила. Тетя, а в чем проблема? Ты же ногу залечила. В принципе, все готово, и ты можешь переезжать обратно к нам. Я подумала, что я не хочу жить с вами. Куда мне шестой?» Запахло жареным. «В смысле шестой? Вообще-то Матвей собирался жить отдельно. Мы это обсуждали в самом начале. У него есть своя квартира, и мы пока еще не то, чтобы вместе. Да, проще всего было бы оставить его тут, но я не собиралась искать легких путей. Пусть сначала, как положено, поухаживает и все такое а я совершенно не собиралась падать к его ногам и сразу же становиться домохозяйкой. Так и до запрета блога недалеко. Тетя, мы так не договаривались. Я была зла, но закончить свою мысль не успела, потому что услышала, как хлопнула входная дверь. Выглянув в коридор, увидела Даниэль за довольного Матвея. Что опять случилось? Он шел прямо ко мне, и явно намеревался что-то устроить. Я приготовилась к обороне. Как же хорошо в этом плане было в Турции. Никаких тебе забот и хлопот, никаких тебе интриг и тетяных выкрутасов, а еще море, волшебное, замечательное море, а не вот это вот все. Матвей подошел ко мне и, словно так и надо, по-хозяйски чмокнул в губы. Я аж опешила. «Дорогая, я украду тебя на часок. У меня для тебя сюрприз. Так что готовься, мы едем». Не успела ничего возразить, как он поприветствовал расплывшуюся в улыбке тетю и пошел, судя по всему, переодеваться. «Что это еще за новости такие?»